Только лестница ввысь поднималась в заходящих лучах, а по ней где-то сверху еще осыпалась пыль земная с незримых ступней. Однако, прежде чем попытаться взойти вслед за героем стихотворения хоть бы немного вверх по этой лестнице, предстоит еще опуститься на одну ступень в обратном направлении когда уже начинает казаться, что некуда более погружаться глубже, что достигнуто дно, вдруг открывается под ним, ниже смерти и могилы, другая, бездоннейшая бездна. Она создана и наполнена усилиями тех звезд, что были увлечены в сияющие высоты безоглядной свободы самовыражения, и не заметили, что источавшийся в этом сверкании свет — Постепенно из смешанного становился все более темным, приведя их, наконец, в самый низ мировой антологии. В качестве ключа для проникновения в эти пропасти можно опять воспользоваться стихотворением Юрия Кузнецова. Ведь, согласно автокомментарию поэта, строка «Нет его» показался от страха, относится к мрачной концепции несуществования Гоголя, выработанной Розановым. И едва ли неподобных ему испытателей крайнего имеет в виду древний пророческий текст, когда говорит «И я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». В начале нашего века, в пору весьма широкой раскованности, душевной эйфории, легкого парения многих умов на ветрах всех культур, некоторых из них настойчиво заносило в одном определенном направлении. С удивительной беззаботностью, как будто действительно полученной от лукавого, они щедро одаривали многое из того, что попадало в их кругозор крайне серьезными в предыдущие два тысячелетия определениями типа «бесовщина», «сатанизм», «черт» и так далее. С этими понятиями, обозначавшими в прошлом абсолютное зло, вдруг стало принято заигрывать, притом зачастую материалом выбиралось наследие безответных по умерших. Вряд ли кто-либо пострадал от такого обращения больше, чем Гоголь. Так, широкую известность приобрела книга Мережковского, в первом издании носившая вполне откровенное название «Гоголь и черт». Пользуясь природным даром выявлять во всем окружающем полярные антиномии и ловко сцепляя тезисы посредством излюбленных Горгиевых фигур, например, Во второй период своего творчества Гоголь переметнулся от бездушной плотскости к бесплотной духовности, а друзья и близкие попытались вернуть его обратно из бесплотной духовности в бездушную плотскость. Автор ее представлял жизнь, творчество и верование писателя как постоянную борьбу с нечистым, непрестанно воплощавшимся через его художнический дар и тотчас же принимавшимся мучить родителя разнообразными пытками. Приводя слова Гоголевского письма Шевыреву от 27 апреля 1847 года, «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся в волю человек над чертом». Мережковский описывает затем трагическую историю последних дней его жизни, попыток грубого насильственного лечения и прочих. И, ничтоже сумняшесе, делает вывод о том, что в итоге вышло как раз обратное, не человек над чертом, а черт над Гоголем насмеялся. «Горьким словом моим посмеюся», — цитирует он прославленное изречение с гробового камня и так комментирует его на свой лад увы теперь мы знаем кто над кем посмеялся мережковский полное собрание сочинений издательство товарищества сытина москва 1914 том 15 страница 308 до окончательного развенчания оставался лишь шаг или полшага, который и сделал розанов объявивший во всеуслышание, что «чертом-то был сам Гоголь». В этом отношении, как доведение до крайнего предела невнимания и неуважения к писателю, эволюция его точки зрения на Гоголя представляет значительный интерес. Прообразовательным для всей этой истории нелюбви кажется то как приблизившись однажды вплотную к двум основополагающим образом поэтики гоголя и даже назвав их рядом розанов сумел бесчувственно пройти мимо и не заметил глубокого смысла ни в символе ключа ни в теме лестницы духовного восхождения это произошло в напечатанной им в журнале мир искусства статье гоголь где один за другим следует два таких рассуждения. При бесспорной искренности его творений, которым мы так мало имеем окончательного ключа, остается думать, что Гоголь принадлежал к тем редким метущимся и странным натурам, которые и сами от себя не имеют ключа. Он даже о своих творениях объяснял, что писание их составляла ступени его внутренней с собою борьбы улучшений себя он вечно кается непонятно в чем вопреки сложившемуся мнению о совершенной непосредственности и доходящей часто до непристойности и повальной искренности розанова взгляд его на гоголя характеризуется редким постоянством и одной общей направленностью, под спудным отвращением, выросшим постепенно в открытую ненависть. Однако, в отличие от первых лет его писательства, пришедшихся под конец XIX века, когда подобные чувства приходилось до поры скрывать, в начале нового столетия затаенная неприязнь выговаривается в печати все более откровенно, покуда не доходит до полного проклятия, которые Розенов даже сумел опубликовать, пользуясь трагической разрухой войны, в самом центре исторического христианства России, Сергиевом посаде. Основные этапы этого заголения и обнажения выражены в его произведениях чисто по-розеновски афористично. Вот та же статья «Гоголь. 1900-е годы». Гоголь был, конечно, болен нравственными заболеваниями от чрезмерности душевных глубин своих. Его трясло, как деревню на вулкане. Он колдун с филантропическим образом мыслей. В нем был легион бесов, как сказано о ком-то в Евангелии. Книга «Опавшие листья», «Короб первый», 1913 год, полна гораздо более прозрачных мыслей передо мной вырастает из земли главная тайна Гоголя он был весь именно торжественный архиерей мертвечины произносивший такие и такие словечки своего великого но по содержанию пустого и бессмысленного мастерства я не решусь удержаться в этой краткой фразе весь стиль культуры того времени выговорить последнее слово «идиот». И далее все ниже и страшнее. Его глупая, пошлая голова, фу, дьявол, оборотень проклятый, никогда более страшного человека, подобия человеческого, не приходило на нашу землю. Рисуя картину развития русской литературы, розанов представляет гоголя уже не просто чертом или идиотом а самим возглавителем зла сатаной пушкин и лермонтов море русское гладко как стекло тихое покойное глубокая ночь дьявол вдруг помешал палочкой дно и со дна пошли токи токимутти болотных пузырьков это пришел гоголь за гоголем все тоска Недоумение, злоба, много злобы. На склоне дней, на насмерть оскорбленной разверзшейся в стране революции, Розанов, в издававшемся им по типу дневника писателя Достоевского журнальчики «Апокалипсис нашего времени», виновником и духовным отцом того, что представлялось ему катастрофой, снова объявляет Гоголя. О нем он пишет в первом же выпуске «Прав этот бес, Гоголь». Бранью на него наполняет и письма того же времени Голлербаху. «Рыло, дьявол, Гоголь, леший». 20 октября 1918 года. И, наконец, в письме к Струве начала 1919 года Незадолго до кончины делает поразительное признание. «Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя. И в 62 года, думаю, ты победил ужасный хохол». Нет, он увидел русскую душеньку в ее преисподнем содержании. Здесь посредством литературной аллюзии Совершенно окончательное самоопределения в мире нравственных ценностей, неустанно проклиная Гоголя за все мыслимые и немыслимые грехи, в особенности же за смех, Розанов в то же время в течение десятилетий упорно вел подкоп под личность Христа как раз за отсутствие оного, и вот в итоге соединил обе линии словами, сказанными на смертном адре. Возвращая тему последнего слова, они представляют собою пародийное переложение прощальной фразы умирающего римского императора Юлиана Отступника. Благодаря успеху трилогии Мережковского «Христос и Антихрист», первый том, который посвящен истории Юлиана, фраза эта получила широкую известность среди читающей публики начала века предпринявший отчаянную попытку остановить всемирное распространение христианства, последний император-язычник потерпел сокрушительное поражение и, погибая от полученной на поле брани раны, воскликнул «Ты победил, галилеянин!» На теме смеха стоит остановиться подробнее в связи с тем, что Гоголь в начале своего творческого пути относившийся к нему с искренней легкостью, с годами все большее внимание уделял размышлениям о обаюда острой силе этого оружия, и в ряде произведений, в основном генетически сопряжённых с ревизором, выработал учение о двух видах смеха: смехе светлом, очистительном и целительном для души человека, и о пустом светском насмешничестве обличающим праздную пустоту жизни бонматиста и его окружения розанов же и здесь доводя до последней степени переворачивания гоголевских положений с ног на голову сумел не только предельно ясно выразить абсолютно противоположную позицию по отношению к смеху но и показать какое направление мысли Гоголя казалось его противником наиболее неприемлемым. И когда в упоминавшейся уже статье из журнала «Мир искусства» розанов пишет «Только такой ведун мог смешаться и в слезах, и в смехе, удивляя друзей и оставляя недоумение в потомстве», то соображение это, очевидно, Неверное в приложении к великому писателю неожиданно открывается точным определением для своего собственного автора. Оно передает его ошибку с последней прямотой. Сам Розанов, ослепленный отсутствием любви, смешался в гоголевских слезах и смехе и смешался весьма трагическим образом. Осуждение смеха было одним из главных его обвинений, начиная с книги «Легенда о великом инквизиторе» Федора Достоевского, которая содержит вместе с заглавной работой две статьи о Гоголе. В этой книге Розанов утверждает, в самом существе смеха есть что-то недостойное. В кого именно метили эти слова, он позже сам указал во втором коробе опавших листьев. Мамочка не выносила Гоголя и говорила своим твердым и коротким «Ненавижу!» «Я ненавижу Гоголя, потому что он смеется!» Я это внес в оценку Гоголя, легенда об инквизиторе, согласившись с нею, что смеяться — вообще недостойная вещь, что смех есть низшая категория человеческой души. В апокалипсисе нашего времени — Делается еще более невероятное заключение. Опомнитесь, несмотря на побои, как они, речь идет об евреях, часто любят русских и жалеют их пороки, и никогда по-гоголевски не издеваются над ними, над пороком нельзя смеяться, это преступно, зверски. Обращаясь к нелюбезному его сердцу, в основном по причине невнимания к проблемам пола, образу Христа, Розанов стремится задеть, поколебать его нравственный авторитет как раз с противных позиций, за отсутствие радости и веселья. И тут снова, шаг за шагом, выясняется, что внутри видимой алогичности и непоследовательности Розанова лежало единое направляющее, он был необыкновенно прилежен в стараниях разложить те высокие идеалы, которые питали духовность и благородную сдержанность русской культуры в предшествовавшие века. Для дискредитации наиболее ярких ее представителей, воочию являвших как бы лицо этой духовности, им и использовались любые, хотя бы по внешности и взаимоисключающие средства. Рядом с обличением Гоголя, В зверском издевательстве над русским народом посредством смеха Христос осуждается за то, что он никогда не смеялся. А потом обвинение сводит воедино гоголевскую проблематику с христианской. «Я не помню, улыбался ли Христос. Неужели не очевидно, что весь смех Гоголя был приступен в нем, как в христианине?» Проблемы нового религиозного сознания. Русская мысль. 1908 год. Книга первая, страница 31-42. Неувязка логическая Розанова тут не беспокоит, потому что поругание преследует чисто практическую цель. Не Гоголя нужно для того, чтобы подняться на его поверженный кумир как на ступеньку, дотянуться до степеней высочайших и трахнуть по иконе. Поэтому и применен абсурдный, по видимости, ход. Бичевание гоголевского смеха обращается в бичевание Христа за якобы отрицание смеха и пола как главных радостей жизни, приведшее к водворению на земле царство бессеменных святых, людей лунного света, поправших красоту бытия. Ни гоголь, ни вообще литература, как игра, улыбка, грация, как цветок бытия человеческого, совсем несовместимы с сладчайшим Иисусом, утверждается в статье из журнала «Русская мысль». А концовка ее гласит, очевидно, что Иисус — это тот свет, поборающий этот, наш и уже поборовший. Но это не в том смысле, что чему-то надо улучшаться, а просто, что всему надо уничтожиться. Как и вообще почти вся розановская критика, направленная против Гоголя, выступления являются в большой степени употреблением жанра исповеди с целью самоутверждения пропаганды собственной точки зрения. Анализы или хотя бы внимательного знакомства с текстами Отвергаемых авторов в них нет. В противном случае достаточно было бы, не прибегая даже к симфониям или каким-либо иным специальным справочным пособиям, обратиться к известной Нагорной проповеди, в которой одна из еще более знаменитых заповедей блаженств, согласно апостолу Луке, прямо возвещает «блажени, плачущие ныне, яко восьмиетеся» также цитирующийся Гоголем в «Размышлении» окончание заповедей блаженств по Матфею «Радуйтесь и веселитесь». Уже одна эта фраза устанавливает не только значение и ценность смеха в мировом процессе, но определяет и соотношение его с плачем, их коренную взаимосвязанность. Оправдывая смех как таковой Она дает ключ к пониманию замечательного феномена гоголевского плачущего смеха, видимого смеха сквозь невидимые миру слезы. Подобно грибному дождю в природе, льющему при сияющем солнце, это направленный сразу в оба конца мироздания, вниз и вверх, взгляд человека, стоящего на лестнице жизни между небом и землей, о чем прекрасно сказал Державин строками лучшей из своих от. Частица целой я вселенной, Поставлен, мнится мне, в почтенный, Среди неестества я той, Где кончил тварей ты телесных, Где начал ты духов небесных И цепь существ связал всех мной. Взглянуть на развитие этой темы В ее диалектике помогает творчество одного из самых проницательных психологов среди философов-аскетов первых веков нашей эры Исаака Сирина, с произведениями которого Гоголь впервые познакомился также в Оптиной пустыне. Матвеев. Гоголь в Оптиной пустыне. Русская старина. 1903 год. Февраль. Страница 304. В его словах большое внимание уделено разработке проблем духовной радости и веселья, причем рассматриваются они в качестве пути постепенного совершенствования человеческой души, возрастания ее в добродетелях. Начало такому движению полагается, когда сердце доброе с радостью источает слезы в молитве. Затем... Используя сравнение трудящегося на Ниве нравственного возрождения, возделывая поле своего сердца с пахарем земледельцем, Сирин пишет, «Добрая земля увеселяет своего делателя плодоношением даже до ста». Пределом стремлений, целью внутренней работы является такое состояние, когда нет ни печали, ни воздыхания. Напротив того, каждый, по данной ему благодати, веселиться внутренно в своей мере. Веселье достигается не одними избранными и не в далеком будущем. Оно, возможно, и доступно сейчас, когда обращение к миру верховной красоты способно озарять ум светом веселья и утешения. Помогает же этому всегдашнее погружение в Писание подвигоположника в жизни, которая исполняет душу непостижимым удивлением и весельем. Творение Аввы Исаака Сирина, издание третье, исправленное, Сергиев Посад, 1911 год.